Глава 13. Наплыв новых мыслей может вас переделать. Один из наиболее важных и веских факторов относительно вас, выражен в следующем утверждении Уильяма Джеймса, который был одним из тех немногих мудрых людей, которых когда-либо производила Америка. Итак, Уильям Джеймс сказал: "Величайшим открытием моего поколения является то, что человек может переделать свою жизнь, переделав позицию своего разума". Каковы ваши мысли? таковы и вы. Поэтому вылетив вон все старые, истомлённые, износившиеся мысли, наполните свой разум свежими, новыми, созидательными мыслями веры, любви и доброты. С помощью этого процесса вы действительно сможете переделать свою жизнь. Но где же найти такие мысли, которые способны переделать личность? Я знаю одного бизнесмена, весьма скромного человека, но в то же время принадлежащего к тому типу людей, которые никогда не терпят поражений. Нет такой проблемы, такого препятствия или такого противодействия, которое могло бы его сломить. Он попросту набрасывался на любое затруднение с энтузиазмом и в твердой уверенности, что все сработает правильно. И каким-то непостижимым образом так и получалось. Казалось, он обладал даром магического прикосновения, которое никогда его не подводил. Именно эта впечатляющая особенность его характера вызвала во мне неизменный интерес. Я понимал, что есть вполне определенное объяснение этому образу поведения, и, конечно же, хотел услышать историю этого человека, но, учитывая его скромность и скрытность, понимал, что будет нелегко побудить его говорить о себе. Но однажды, будучи в соответствующем расположении духа, он открыл мне свой удивительно простой, но очень эффективный секрет. Я посетил его завод, современные, новейшие конструкции здания с установленными повсюду кондиционерами. Оборудование, соответствующее новейшим стандартам, и современные методы производства обеспечивают заводу высокую эффективность. Отношения между рабочими и работниками управленческого аппарата доведены почти до совершенства, если такое возможно между несовершенными человеческими существами. Вся структура организации пропитана духом доброжелательности. Офис этого бизнесмена отделан в стиле ультрамодерна и обставлен красивой мебелью, удобными письменными столами и мягкими креслами. услан коврами и обшит панелями с изображениями экзотических лесов. Вся декоративная гамма составлена из пяти цветов, приятно сочетающихся между собой. Все сделано по последнему слову современного стиля. Представьте же мое удивление, когда я увидел на его сверкающем полировкой письменном столе из красного дерева старый потрёпанный экземпляр Библии. Это была единственная старая вещь в этом ультрасовременном помещении. Я отметил эту кажущуюся странной несовместимость. Эта книга, ответил он, указывая на Библию, самая современная вещь на этом заводе. Оборудование изнашивается, стиль мебели изменяется, а эта книга на все времена и поэтому никогда не выйдет из моды. Когда я поступил в колледж, моя мать, добрая христианка, дала мне эту Библию, полагая, что если я буду читать и применять на практике ее учения, то научусь жить так, чтобы мне сопутствовал успех. Но я думал, что она просто милая старушка, он тихонько засмеялся. В те годы она и в самом деле казалась мне старой, хотя на самом деле была вовсе не старой. И чтобы ублажить ее, я взял Библию, но на протяжении ряда лет практически никогда в нее не заглядывал. Я считал, что мне это не нужно, да, продолжил он. Я был болваном, глупцом, и я превратил свою жизнь в ужасную неразбериху. Все шло плохо, главным образом потому, что я был плох. Я думал неправильно, вел себя неправильно и делал все неправильно. Я ни в чем не преуспел, зато во всем терпел одни лишь неудачи. Теперь я понимаю, что главной моей бедой было неправильное мышление. Я был негативно настроен, обидчив, дерзок, чрезмерно самоуверен. Никто не мог мне слово сказать. Я считал, что все знаю. Я всех притеснял. Неудивительно, что я никому не нравился и, конечно же, был неудачником. Так раскрывалась эта грустная история. Однажды вечером продолжал он, роясь в своих бумагах, я наткнулся на давно забытую Библию. Она всколыхнула воспоминания о прошлом, и я машинально начал читать ее. Вы знаете, как странно все происходит, как в одно короткое мгновение все вдруг становится иным. Так вот, когда я читал Библию, мне в голову запала одна фраза, одно высказывание, изменившее всю мою жизнь. Когда я говорю изменившее, то я именно это и имею в виду. Как только я прочел это высказывание, все стало другим. И этот переворот был потрясающим. Что же это за удивительное высказывание? Полюбопытствовал я, и он медленно его процитировал: "Господь крепость жизни моей, и тогда буду надеяться". Не знаю, почему эта строка так на меня подействовала, продолжал он. Но факт остается фактом. Я вдруг понял, что был слабым и неудачливым, потому что у меня не было ни веры, ни доверия. Я был очень негативно настроенным, сущим пораженцем. И вдруг что-то произошло в моем разуме. Думаю, я обрел то, что называют духовным познанием. Направление моего мышления передвинулось с негативного на позитивное. Я решил направить мою веру на Бога и искренне приложил к этому все свои силы, стараясь следовать принципам, указанным в Библии. Поступая таким образом, я сумел направить свои мысли в новое русло и начал мыслить по-другому. Через какое-то время мои прежние упаднические мысли были вытеснены этим новым духовным направлением, и наплыв новых мыслей и идей постепенно, но основательно переделал меня. Такова история этого бизнесмена. Он изменил образ своего мышления, и новые мысли заменили старые, способствовавшие его постоянным неудачам, и вслед за тем изменилась вся его жизнь. Этот случай служит иллюстрацией весьма важного факта относительно человеческого характера. Вы можете направить свои мысли на неудачи и несчастья, но можете также направить их на успех и счастье. Мир, в котором вы живете, определяется в основном не внешними условиями и обстоятельствами, а мыслями, которые привычно занимают ваш разум. Вспомните мудрые слова Марка Аврелия, одного из величайших мыслителей древности, который сказал: "Жизнь человека это то, что делают из него его мысли". Говорят, что самым мудрым человеком, который когда-либо жил в Америке, был Ралф Вольдо Эмерсон. Так вот, Эмерсон изрек, "Человек это то, что он думает в течение дня". А один известный психолог говорит: "В человеческой натуре наблюдается глубокая тенденция стать в точности таким, каким вы привыкли мысли на себя представлять". Говорят также, что мысли материальны, что они действительно обладают динамической силой. Судя по результатам их действия, можно с готовностью принять такую оценку. Вы действительно можете представить себя в той или иной ситуации или вне ее. Вы можете заболеть от одних только мыслей, а также можете почувствовать себя хорошо, используя мысли другого исцеляющего типа. Как вы мыслите, такие привлекаете к себе ситуации, в соответствии с образом вашего мышления. Условия или обстоятельства создаются мыслями в гораздо большей степени, чем мыслями Например, думайте позитивно, и вы приведете в движение силы, которые обеспечат реализацию позитивных результатов. Позитивные мысли создают вокруг вас атмосферу, благоприятную для развития позитивного исхода. И наоборот, думайте негативно, и вы создадите вокруг себя атмосферу, благоприятную для развития негативных результатов. Для того, чтобы изменить ваши обстоятельства, сначала измените образ своего мышления. Не принимайте пассивно неудовлетворительные обстоятельства, А сформируйте в своем разуме картину тех обстоятельств, которые были бы желательны. Удерживайте эту картину, развивайте во всех деталях. Верьте в нее, молитесь о ней, работайте над ней, и она реализуется в соответствии с тем умозрительным образом, который присутствует в вашем позитивном мышлении. Это один из величайших законов во Вселенной. Если бы у меня было сильное к этому желание, то я бы открыл его, будучи еще очень молодым человеком. Но осенило меня значительно позже, и это оказалось одним из моих самых грандиозных, если не самым грандиозным открытием, помимо моего отношения к боку. В более глубоком смысле этот закон является показателем взаимосвязи человека с Богом, так как служит проводником божественной силы в его внутреннюю суть. Если определять вкратце и просто, то этот великий закон заключается в том, что если вы мыслите позитивными терминами, то достигнете позитивных результатов. Этот простой факт лежит в основе удивительного закона процветания и успеха, или в трех словах: верь и преуспевай. Я узнал об этом законе очень интересным образом. Несколько лет назад мы, группа, в которую входили Лоуэлл Томас, капитан Эдди Ричен Бакер, Бренчи Рикке, Рэйман Торнберг и другие, учредили журнал духовного содержания под названием Guideposts, что значит указательные столбы. Этот журнал выполняет двойную функцию: Во-первых, приводя истории людей, которые с помощью веры преодолели свои трудности, он учит техники победного образа жизни, как одерживать победу над страхом, над обстоятельствами, над препятствиями, над обидами. Он учит вере, побеждающей негативизм. Во-вторых, являясь неприбыльным, несектантским, посвященным вопросам веры и изданием, он учит тому важному факту, что Бог присутствует в потоке истории, и что наша нация основана на вере в Бога и его законы. Журнал напоминает читателям, что Америка является первой великой нацией в истории, основанной на определённой религиозной предпосылке, и что до тех пор, пока мы будем поддерживать ее, наши свободы не будут нарушаться. Мистер Рейман Торнберг, как издатель, и я как редактор, начиная издавать этот журнал, не имели финансовой поддержки, чтобы гарантировать его подписку. Он был начат благодаря вере. В сущности, его первое офисное помещение занимали комнатки над бакалейной лавкой в маленькой деревушке Паулинг, штат Нью-Йорк. Там была арендована пишущая машинка, несколько расшатанных стульев и больше ничего. Ничего, кроме великой идеи и великой веры. Очень медленно, но все же составился список из 25 тысяч подписчиков. Будущее казалось многообещающим, но как-то ночью неожиданно вспыхнул пожар, и в течение часа наше издательство было уничтожено. а вместе с ним и весь список подписчиков. Как ни глупо, но не было сделано копии этого списка. Лоуэлл Томас, с самого начала преданный и деятельный покровитель Гайдпосс, упомянул об этом печальном обстоятельстве в своей радиопередаче. И в результате этого вскоре у нас было уже тысяч подписчиков, практически все прежние, плюс изрядное число новых. Список подписчиков вырос приблизительно до тысяч, но цены повышались еще быстрее. Журнал, который всегда продавался по цене ниже номинальной с целью возможного более широкого распространения информации, стал стоить значительно дороже, чем предполагалось, и перед нами возникли тяжелые финансовые проблемы. В сущности, в какой-то момент оказалось почти невозможным продолжать его издание. При таком положении дел мы организовали собрание, и я убежден, что вы никогда не присутствовали на более унылом, негативном, расхолаживающем собрании. Оно источало пессимизм. Где достать деньги для оплаты счетов? Мы прикидывали так и этак, ничего хорошего не получилось. Полный упадок духа сковал наши мысли. На это собрание была приглашена одна женщина, к которой мы все относились с большим уважением. Но одной из причин, почему ее включили в число приглашенных на собрание, было то, что она после случившегося ранее несчастья внесла 2000 долларов, чтобы помочь открыть журнал Guidepost. И у нас теплилась надежда, что молния, возможно, ударит вторично в то же самое место. Но на этот раз она дала нам нечто более ценное, чем деньги. По мере того, как это собрание прогрессировало в своем унынии, она долго сохраняла молчание, но наконец не выдержала и сказала: "Полагаю, вы, господа, хотели бы, чтобы я сделала еще один финансовый вклад. Но я могу с тем же успехом вытащить вас из этой беды. Я не намерена давать вам ни единого цента". Это не вытащило нас из беды, наоборот, мы погрузились в нее еще глубже, но продолжала она. Я дам вам нечто гораздо более ценное, чем деньги. Мы были удивлены, поскольку не могли представить в данных обстоятельствах чего-то более ценного, чем деньги. Я собираюсь дать вам идею, сказала она, творческую идею. Так, подумали мы без малейшего воодушевления. Каким образом мы сможем оплатить наши счета с помощью какой-то идеи? Да, но идея как раз касается того, что поможет оплатить наши счета. Всякое достижение в этом мире сначала проектируется как творческая идея. Сначала идея, потом вера в нее, потом средства реализации этой идеи. Так прокладывается путь к успеху. Теперь сказала эта дама, сама идея. В чем заключается ваша нынешняя проблема? В том, что вам не хватает всего Вам не хватает денег, вам не хватает подписчиков, вам не хватает оборудования, вам не хватает идей, вам не хватает мужества. Почему вам всего этого не хватает? Да просто вы думаете о том, чего вам не хватает. А если вы мыслите недостатками, то тем самым создаете условия, которые вызывают состояние недостатка. Постоянно думая о том, чего вам не хватает, вы расстраиваете созидательные силы, которые могут дать толчок развитию журнала Guidepost. Вы упорно трудились, но не смогли сделать одну из самой важной вещи, которая даст силу всем вашим усилиям. Вы не использовали позитивное мышление. Вместо этого вы думали обо всем с позиции недостатка. Для того, чтобы исправить данную ситуацию, перестройтесь в уме и начните мыслить о процветании, о достижениях, об успехе. Это потребует практики, но может быть сделано быстро, если вы продемонстрируете вашу веру. Этот процесс нужно образно представить То есть увидеть Guidepost как уже осуществившееся успешное достижение. Создайте в уме картину Guidepost как толстого журнала, который расходится по всей стране. Представьте огромное число подписчиков, жадностью читающих этот вдохновляющий и следовательно приносящий пользу журнал. Создайте умозрительный образ того, как изменяются жизни многих людей благодаря философии достижений, которые ежемесячно учат Guidepost в своих выпусках. Не держите в разуме картин трудностей и неудач. Поднимитесь мысленно над ними и воображайте силу и достижения. Когда вы поднимете свои мысли в области их визуального приобретения, тогда вы взглянете на свои проблемы свысока, и таким образом у вас появится на них более уверенный взгляд. Всегда поднимайтесь над проблемами. Никогда не подходите к ним с нижней ступеньки. А теперь позвольте мне продолжать дальше, сказала она. Сколько подписчиков вам нужно в данный момент, чтобы дело продолжалось? Мы немного подумали и сказали: «сто тысяч», А у нас было «сорок тысяч». Очень хорошо, сказала она доверительно. Это не так уж и трудно. Просто представьте себе сто тысяч человек, которым созидательно помогает этот журнал. И вы их получите. В сущности, в ту минуту, когда вы увидите их в своем воображении, считайте, что они у вас уже есть. Она повернулась ко мне и сказала: "Норман, можете вы увидеть в эту минуту сто тысяч подписчиков? Поищите вокруг, поищите дальше". Вы видите их своим мысленным взором?» Поскольку я все еще не был убежден, то ответил с некоторым сомнением. Ну, может быть, и вижу, но весьма туманно. Я ее слегка разочаровал. Я все еще раздумывал, когда она спросила: "Неужели вы не можете представить себе тысяч подписчиков?" Наверное, мое воображение работало не слишком хорошо, потому что все, что я мог увидеть, так это пусть недостаточных числом, но реальных тысяч подписчиков. Тогда она повернулась к моему старинному другу Реймонду Торнмергу, который был наделен удивительно воинствующим характером, и сказала, называя его уменьшительным именем, "Пинки, можете вы мысленно представить 100 тысяч подписчиков?" Весьма сомнительно, чтобы Пинки мог их видеть. Он промышленник и занимается производством резины, добровольно урывая время у своего бизнеса, чтобы поддержать этот вдохновляющий, но не приносящий никакой прибыли журнал. И трудно было представить, чтобы человек, занимающийся производством резины, мог соответствовать такого типа мышлению. Но он обладал способностью к творческому воображению. По глубокомысленному выражению его лица я понял, что она до него достучалась. Он пристально смотрел прямо перед собой с некоторым удивлением во взгляде, когда эта дама спросила: "Вы видите сто тысяч подписчиков?" "Да", закричал он возбужденно, "Да, я их вижу". Я зараженный его энтузиазмом спросил: "Где? Покажите их мне". И тут я тоже начал их себе представлять. А теперь продолжала наша приятельница: "Давайте склоним головы и все вместе возблагодарим Господа за то, что он дал нам сто тысяч подписчиков". Честно говоря, я подумал, что мы излишне торопим Господа, но это подтверждалось строфой из Писания, где говорится: "И все, чего не попросите в молитве с верою, получите". Это значит, что когда вы молитесь о чем то то в то же время мысленно представляете то, о чем молитесь. Верьте, что если есть на то воля Божия и что если это стоящее дело, предпринятое не ради собственной выгоды, а ради пользы людям, то это в тот же момент будет вам дано. Если у вас есть затруднения в этом, то позвольте сказать вам, что с того момента и до сих пор, когда я пишу эти строки, журнал «Гайдпосс» никогда больше ни в чем не испытывал нужды. Он приобрел прекрасных друзей и получил надежную поддержку. Он всегда был в состоянии оплачивать свои счета, покупать необходимое оборудование, самофинансироваться. И в то время, когда я пишу эти слова, Guidepost насчитывает уже полмиллиона подписчиков, и еще больше заявок поступает к нам регулярно, иногда по 3 4 тысячи в день. Я привел этот пример не с целью рекламировать Guidepost, хотя и настоятельно рекомендую этот журнал всем моим читателям. И если вы захотите стать подписчиком, пишите по адресу Guidepost, Powling, Нью-Йорк для получения информации. Но я рассказываю эту историю, потому что этот случай вызвал у меня благоговейный трепет, поскольку я осознал, что случайно натолкнулся на один закон, удивительный закон личной победы. Я решил применять его и впредь относительно моих собственных проблем, и когда бы я это ни делал, всегда получал поразительные результаты, а когда мне не удавалось это сделать, я многое терял. Все очень просто: переложите свои проблемы в руки Господа. Мысленно поднимитесь над своим затруднением так, чтобы вы смотрели на него сверху вниз, а не наоборот. Испытайте его согласно воле Божией, то есть не пытайтесь добиться успеха от чего-то неправильного. Убедитесь, что это правильно с точки зрения моральной, духовной и этической. Вы никогда не сможете получить правильный результат ошибочно действуя. Если ваше мышление неправильно, то и действие неправильно, и вы никогда не будете правы, пока оно неправильно. Если оно неправильно по своей сути, то приведет к неправильному результату. Поэтому убедитесь, что все правильно, и тогда передайте это на милость Божию и мысленно представьте прекрасный результат. Не расставайтесь с идеей процветания, достижений и навыков, прочно укренившихся в вашем разуме. Никогда не смакуйте мысли о неудачах. Как только негативная мысль о поражении придет вам в голову, выбросьте ее с помощью позитивного утверждения. Утверждайте вслух: Бог сейчас посылает мне успех. Он сейчас дает мне знания». Мысленный образ, который вы создаете и прочно удерживаете в сознании, реализуется, если вы будете постоянно утверждать его в своих мыслях и усердно и эффективно трудиться. Этот созидательный процесс выражается просто: живописуйте, молитвизируйте и реализуйте. Люди всех слоев общества, которые добились заметных достижений, познали важность этого закона на собственном опыте. Генри Кейзер рассказывал мне, что как-то, когда он строил дамбу вдоль берега реки, разразилась ужасная буря, и наводнение затопило все его оборудование и разрушило уже сделанную работу. Когда вода спала, и он направился посмотреть на разрушение, то нашел там рабочих, которые стояли вокруг, мрачно обозревая грязь и облепленное ее оборудование. Он прошёлся среди них и с улыбкой спросил: "Что так мрачно смотрите? Разве вы не видите, что случилось?" сказали они. Наша машина залила грязью. Какой грязью? весело спросил он. Какой грязью? повторили они в изумлении. Посмотрите вокруг. Это же сплошное море грязи. О, засмеялся он. Я не вижу никакой грязи. Но как вы можете такое говорить? спросили они. Потому что я смотрю вверх, на чистое голубое небо, сказал мистер Кайзер. А там нет грязи. Там только солнечный свет. Я же никогда не видел такой грязи, которая могла бы закрыть солнце. Скоро оно высушит грязь, и тогда вы сможете привести в движение свои машины и начать все сначала. Как он был прав, если ваши глаза устремлены вниз на грязь, и вы испытываете чувство поражения, то вы и создадите для себя это поражение. Оптимистическое визуальное представление в сочетании с молитвой и верой неизбежно приведет к реальному достижению. Другой мой приятель, начавший с самых низов, достиг выдающихся успехов. Я помню его еще в школьные годы как неуклюжего, невзрачного, очень застенчивого деревенского мальчишку. Но у него был твердый характер и на редкость острый ум. Я не встречал подобных ему умниц. Сегодня он известный в своей области человек. Я спросил его: "В чем секрет твоего успеха?" "Такие люди, которые работали со мной на протяжении многих лет, и неограниченные возможности, предоставленные любому мальчишке Соединенных Штатов Америки", ответил он. Да, я знаю, что это так, но я уверен, что у тебя есть какой-то собственный метод, и мне было бы очень интересно его позаимствовать, сказал я. Всё заключается в том, что и как вы думаете о проблемах, начал он. Во-первых, я набрасываюсь на проблему и мысленно разбиваю ее на части, пуская в ход все свои мыслительные способности. Во-вторых, я искренне молюсь о ней. В-третьих, я рисую в уме картину успеха. В-четвёртых, я всегда спрашиваю себя, что будет правильным предпринять? потому что нельзя получить правильный результат, если решение неправильное. Ничто неправильное никогда не становится правильным. В пятых я отдаюсь этому сполна. Но позволь мне еще раз подчеркнуть, закончил он. Если ты думаешь о поражении, то сразу же измени свои мысли. Заполни разум новыми и позитивными мыслями. Это и есть первостепенное и основное условие для преодоления трудностей и достижения успеха. В эту самую минуту, когда вы слушаете эту аудиокнигу, Ваш разум потенциально полон идей. Освобождая и развивая их, вы можете решить свою финансовую проблему, найти выход из какой-то сложной ситуации, связанной с бизнесом. Вы можете позаботиться о себе и своей семье и добиться успеха в своих предприятиях. Постоянный приток и практическое использование этих созидательных мыслей может переделать вашу жизнь, а заодно с ней и вас самих. Было время, когда я поддался глупой мысли о том, что между верой и процветанием нет никакой взаимосвязи, что когда кто-то говорит о религии, он никогда не связывает ее с достижениями, что религия имеет связь только с этикой и нравственностью или общественными ценностями. Но теперь я понимаю, что такая точка зрения ограничивает божественную силу и рост личности. Религия учит, что во вселенной есть огромная сила, и эта сила может пребывать в человеке. Это такая сила, которая может разрушить все неудачи и поднять человека над всеми трудными ситуациями. Мы видели примеры проявления атомной энергии. Мы знаем, что во Вселенной существует удивительная, невероятная сила энергии. Эта же энергия присутствует и в человеческом разуме. По своей потенциальной мощи ничто на земле не может сравниться с человеческим разумом. Средний человек способен на гораздо большее свершение, чем то, что он реализует в жизни. Это истина. Независимо от того, кто слышит это утверждение, когда вы действительно научитесь реализовывать себя, то обнаружите, что ваш разум содержит идеи такой творческой ценности, что вы уже не будете испытывать недостатка ни в чем. Правильно и полностью используя собственную силу, стимулируемую божественной силой, вы можете наполнить свою жизнь успехом. Вы можете своей жизни сделать почти все. все, во что вы будете верить или что будете визуализировать, все, о чем будете молиться и над чем будете работать. Загляните поглубже в свой разум. Там находятся истинные чудеса. Какой бы тяжелой ни была ваша ситуация, вы можете ее улучшить. Во-первых, успокойте свой разум так, чтобы из его глубин могло подняться вдохновение. Верьте, что Бог сейчас помогает вам. Мысленно представьте свое достижение. Постройте свою жизнь на духовной основе. Так, чтобы внутри вас заработали божественные принципы. Крепко держите в своем разуме картину не провала, а успеха. Делайте это все, и из вашего разума свободно польются созидательные мысли. Это удивительный закон. Его применение может изменить жизнь любого человека, включая и вашу. Приток новых мыслей может переделать вас, независимо от тех трудностей, которые, возможно, сейчас стоят перед вами. Я повторяю, всех трудностей В ходе проведенных недавно исследований установлено, что основной причиной того, почему человеку не удается жить созидательной и преуспевающей жизнью, является наличие погрешности в нем самом. Он неправильно мыслит. Ему необходимо исправить эту погрешность в мыслях. Ему нужно тренировать правильное мышление. Когда в 22-м псалме говорится: "Он направляет меня на стези правды", речь идет не столько о стезях добра, но также и о стезях правильного разумения. Когда Исая говорит: "Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои", это означает не только то, что человек должен уклоняться от зла и делать добро, но и то, что он должен изменить свое мышление с неправильного на правильное, с ошибочного на истинное. Великой тайной сопутствующего жизни успеха является способность сократить в себе число ошибок и увеличить объем истины. Приток в разум новых правильных налитых здоровьем мыслей оказывает полезное влияние на жизненные обстоятельства, поскольку истина всегда направляет на правильные процессы и следовательно приносит правильные результаты. Много лет назад я был знаком с одним молодым человеком, который какое-то время был самым законченным неудачником, которого я только встречал на всем жизненном пути. Потенциально у него были прекрасные личные качества, но он терпел фиаско решительно во всем. Например, кто-нибудь брал его на работу, и он брался за нее со всем энтузиазмом. Но вскоре его энтузиазм остывал, и не проходило и нескольких недель, как он уже оказывался отстраненным от должности. Подобного рода неудачи повторялись много раз. Он был неудачником как личность, и как работник. Он утратил связи со всем. Он буквально ничего не мог делать правильно и неизменно спрашивал меня: "Что я делаю не так? От чего всё идёт не так и как мне из этого выбраться?" И все же он был полон самодовольства. Он был самоуверенным и чопорным, и имел раздражающую привычку обвинять всех и каждого, но только не себя. Вечно что-то было не так в каждом офисе, с которым он был связан, или с каждой организацией, которая нанимала его на работу. Он винил за свои неудачи кого-нибудь еще, но себя никогда. Он никогда и не заглядывал в себя. Ему никогда не приходило в голову, что с ним самим могло быть что-то не так. Но вот однажды вечером ему захотелось поговорить со мной. А так как я должен был ехать за сотню миль, чтобы выступить с речью, то он отправился туда, а потом мы возвратились обратно. По дороге домой, уже за полночь, мы остановились в придорожной закусочной, чтобы съесть по гамбургеру и выпить по чашечке кофе. Не знаю, что было в том гамбургере, но после того случая у меня появилось чувство уважения к гамбургерам, поскольку неожиданно он воскликнул: "Я нашел его, я нашел его. Что ты нашел?» — с изумлением спросил я. "Я нашел ответ". Теперь я знаю, в чем моя беда. Все у меня идет неправильно, потому что я сам неправильный. Я обнял его за плечи и сказал: "Мой мальчик, наконец-то ты на верном пути". "Боже мой, это же ясно как белый день", сказал он. "Я неправильно мыслил и в результате делал неправильные выводы". К этому времени мы уже вышли наружу и стояли в лунном свете возле моей машины. Я сказал ему: "Гаря, ты должен сделать еще один шаг вперед». и попросить Бога сделать тебя правильным изнутри. И я процитировал строфу из Библии: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными". Примите истину в свой разум, и вы освободитесь от своих ошибок. Он нашел себя в Иисусе Христе. Благодаря истинной вере и полному изменению мыслей и личных привычек, неправильное мышление и неправильные действия были им изжиты. Он исправился, развив в себе добродетельный образ мышления вместо ошибочного. Когда он сам стал правильным, тогда и все начало складываться правильно для него. Далее следует семь практических шагов для изменения вашей внутренней позиции с негативной на позитивную, для освобождения созидательных новых мыслей и для перехода с неправильного образа мышления на правильный. Попробуйте использовать их, постарайтесь их использовать. Первый шаг. В последующие 24 часа намеренно говорите обо всем с надеждой: о своей работе, о своем здоровье, о своем будущем. Говорите с оптимизмом обо всем. Это будет трудно, поскольку, возможно, у вас вошло уже в привычку говорить с пессимизмом. От этой негативной привычки вы должны удерживать себя, даже если для этого потребуется определенное волевое усилие. Второй шаг. После того, как в течение 24 часов вы говорили только обнадеживающие вещи, продолжайте эту практику всю неделю. Затем вы можете позволить себе побыть реалистом день или два. Вы обнаружите, что то, что вы называли реализмом неделю назад, было в действительности пессимизмом. Но то, что вы теперь подразумеваете под реализмом, нечто совершенно другое. Это проявление позитивной точки зрения. Когда большинство людей говорят, что они реалисты, они заблуждаются. У них просто негативная позиция. Третий шаг. Вы должны питать свой разум так же, как питаете свое тело. А чтобы сделать разум здоровым, вы должны питать его полезными, благотворными мыслями. Поэтому прямо сегодня начинайте переводить свой разум с негативного мышления на позитивное. Начните с самого начала Нового Завета и подчеркните каждое высказывание относительно веры. Продолжайте делать это до тех пор, пока не отметите каждое такое место в четырех Евангелиях: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Особенно отметьте строфы 22, 23, 24 главы 11 в Евангелии от Марка. Они послужат вам образцами стихов которые вы должны подчеркнуть и глубоко закрепить в своем сознании. Четвёртый шаг. Затем заучите подчеркнутые места наизусть. Посвятите один день тому, чтобы проверить, сможете ли вы процитировать весь свой список цитат по памяти. Это займет какое-то время, но помните, что вы потратили гораздо больше времени на то, чтобы обрести негативное мышление, чем потребуется в данном случае. Для того, чтобы отучиться от негативного образа мышления, потребуются усилия и время. Пятый шаг. Составьте список своих друзей, чтобы определить, кто из них наиболее позитивно мыслит, и почаще общайтесь с ними. Не порывайте отношения с негативно настроенными друзьями, но на какое-то время постарайтесь сблизиться с теми, кто придерживается позитивной точки зрения. До тех пор, пока не впитаете их дух, и только потом можете продолжать общение и с теми друзьями, у которых негативное мышление, стараясь передать им свой вновь обретенный образ мышления и не принимая в расчет их негативизм. Шестой шаг. Избегайте ссор. Но когда бы не выражалась негативная позиция, выдвигайте ей в противовес позитивную и оптимистическую точку зрения. Седьмой шаг. Как можно чаще молитесь и старайтесь, чтобы всегда ваша молитва принимала форму благодарения, основанного на внушении того, что Бог посылает вам великие и прекрасные дары. Ибо если вы думаете, что он есть, то он несомненно есть. Бог не даст вам больше тех благословений, в которые вы верите. Он хочет дать вам больше, но даже Он не может заставить вас принять больше, чем позволяет ваша готовность, принять в соответствии с вашей верой. По вере вашей да будет вам. Этот секрет лучшего и более преуспевающего образа жизни должен помочь вам изгнать устаревшие, унылые, нездоровые мысли, заменить их новыми, жизнеспособными, динамичными, наполненными верой. Вы можете быть уверены, приток новых мыслей переделает вас и вашу жизнь.